Царь-чернокнижник Живал-бывал царь, вольной человек, Жил на ровном месте, как на скатерти. У него была жена, дочь да люди рабочие. Он был чернокнижник. Доспел да он себе пир на весь мир Про всех бояр, про всех крестьян И про всех людей пригородных. Собрались, сталь пировать, и стал царь клик-кликть. Кто от меня от царя уйдет, упрячется. Тому пол полжитья, полбытья, за того свою царевну замуж выдам, а после смерти моей тому на царстве сидеть. Все напереду приумолкнули и приудрогнули. Выискался удалой доброй молодец и говорит царю, — царь, вольной человек, я могу от тебя уйти и упрятаться. Но ступай, молодец, спрячься, я буду за утро искать, а если не уйдешь, не упрячься, голова с плеч. Вышел молодец из старских палат, пошел вдоль по городу, шел, шел, дошел до поповой байны, — Думает в уме, куда ж мне от царя уйти упряться. Зайду я в попову байну, сяд под полок в уголок, где ж мне от царю найти? Встает царь чернокнижник по утру рано, затопляет печку, садится на ремещет стул, берет свою книжку волшебную, начал читать, гадать, куды молд шел. Ремещ-т, стул, складной стул на ремнях. Вышел молодец из моих белокаменных палат, пошел вдоль по улице, дошел до поповой байны, думает в уме, куда ж мне от царя скрыться. Зайду в попову байну, от полок в уголок, где ж мне царю найти. Ступайте, слуги. Ищить в поповой байне и сюда!» Побежали скоро слуги, прибежали в байну, открыли полок, молодец под полком в уголку. «Здравствуй, молодец! Здравствуйте, слуги царские! Давай, ступай, тебя батюшка царь к себе звал!» Повели слуги молодца к царю на лицо. Повели к царю, говорит царь, что? «Не мог от меня уйти упрятаться!» А не мог, ваш царское величество. Не мог. Надо бы на голову с плеч снять. Взял свою саблю острую и смахнул у него буйный голову. Этом царю что дурно, то и потешно. На другой день опять сделал пир и бал, собрал бары крестьян и всех людей пригородных. Разоставил столы и пировать стали и опять стал на перу клик-кликть. Тот то меня, от царя уйдет, упрячца, тому пол жить я полбытья, того свою царевну замуж выдам, а после смерти моей тому на царстве сидеть. Все на перу приумолкнули и приудрогнули, выискался, удалой, добрый молодец, и говорит царю Царь вольной человек, я могу от тебя уйти упрятаться. Наступай, молодец, упрячься. Я буду завтра искать, а если не уйдешь, не упрячься, голова с плеч. Пошел молодец, вышел из царских белокаменных палат и пошел вдоль по городу. Шел, шел, шел, близко -ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, стоит превеличающий явин. Думает молодец. Забьюсь я в солому да в Микину, где меня царь найдет. Забился и лежит. Царь чернокнижник ночку просыпал, поутру рано вставал, ключевой водой умывался, полотенышко мутирался, затопил свою печку, берет свою книгу волшебную, садился на ремещат стул, начал читать, гадать, куда молодец ушел. «Вышел молодец из моих белокаменных палат». И пошел вдоль по городу, шел, шел, шел. Близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, стоит превеличающий вин. Думает молодец. «Забьюсь я в в микину где меня царь найдет?» Забился и лежит. «Ступать, слуги, ищите в Авине, везить сюда!» Побежали скоро слуги. Прибежали в Авин. Молодец забился в в микину. «Здравствуй, молодец!» Здравствуйте, слуги царские. Давай, ступай, тебя бальшк царь к себе звал. Повели слуги молодцы к царю на лицо. Привели к царю, говорит царь, что не мог от меня уйти упрятаться. А не мог, ваше царское величество, не мог, надо бы на голову с плеч снять. Взял свою саблю в острую и смахнул у него буйную голову. Этим царям, что дурно, то и потешно. На третий день опять стал делать пир собрания. Про всех бояр, про всех крестьян и про всех людей пригородных собрались, стал пировать, и стал царь клик кликть: Кто от меня, от царя, уйдет упрячется? Тому пол я, быть я за того свою царевну замуж выдам, а после смерти моей тому на царстве сидеть. Все на перу приумолкнули и приудрогнули. Опять выискался молодец. — Я смогу от тебя уйти и упрятаться, да только до трех раз. Царь согласился. Вышел молодец из белокаменных палат. Пошел вдоль по улице. Шел, шел, шел. А вернулся горностолем чернохвостиком. Начал бегать по земле, и под всякой корешок, и под всякую колодинку забиваться и бегать по земле. Бегал, бегал, прибежал пред царские окошки, Овернулся золотым буравчиком и начал кататься пред царскими окошками. Катался, катался, овернулся соколом, и в которых палатах живет царевна, Надлетел соколком пред те окошки. Царевна соколка увидала, своя окошечко отпирала и себе соколка призывал Экой соколок хороший! Экой соколок прекрасной! Сел соколок на окошечко, вскочил на пол, стал прекрасный молодец. Царевна молодца встречала, за дубовые столы сажала, пили, панкетовали, пировали и чего надо поправляли. Тогда молодца увернулся златным перстнем. Царевна взяла себя на руку, наложила. Царь чернокнижник ночку просыпал, поутру рано вставал, ключевой водой умывался, плотянушком утирался, затопил свою печку, берет свою книгу волшебную, садился на от стул, начал читать, гадать, куда молодца шел. Вышел молодцы из белокаменных палат. Пошел вдоль по улице, шел-шел-шел, овернулся граносталем чернохвостиком и начал бегать по земле. И под всякий корешок, под всякую колодинку забиваться и бегал по земле. Бегал-бегал, прибежал предцарские окошки, овернулся соколом. И в которых палатах живет царевна, надлетел соколком при те кошки. Царевна с осколка увидала, своя кошка отпирала и себе соколка призывала. Экой соколок хороший, экой соколок прекрасной. Сел соколок на кошечка, соскочил на пол, стал прекрасной молодец. Царевна молодца встречала, с дубов столы сажала, пили, панкетовали. Пировали, и чего надо поправляли. Тогда молодец вернулся с златным перстнем. Царевна взяла себя на руку, наложила. Говорит слугам. — Идите, слуги, мою дочь ведите или перстень несите. Приходит слуги. Звал тебя царь на лицо. — Для чего, депош, что? А сама не идешь, так отдай перстень с руки. Царевна сняла перстень с руки и отдала слугам. Приносит слуги перстень, отдали царю в руки. Взял царь перстень, бросил через лево плечо, стал прекрасной молодец. Здравствуй, молодец! Здравствуй, царь вольной человек! но Я тебя нашел! Надо бы на голову спрячь! Нет, царь вольной человек! мне к еще два раза прятаться! Так у нас было условие! Ну, ступай! Пошел молодец из санской палаты, вышел на чистое поле, Овернулся серым волком, бегал-бегал, рыскал-рыскал по всей земле, Овернулся медведем, шаврал-шаврал по темным лесам, шастал. Тогда овернулся горностолем чернохвостиком, Бегал-бегал, совал-совал с под колодинки под корешки, Прибежал к царским палатам, а вернулся буравчиком. Катал-скатал с царскими окошками, а вернулся соколом и надлетел над докошке, где царевна живет. Царевна скалка увидала, своё окошечко отпирала. «Эк, — Экой скалок хороший! Сел сколок на кошка, скачил на пол, стал прекрасной молодец. Царевна молодец встречала. За дубовы столы садила, пили, пировали, панкетовали, чего надо поправляли, и стали думу думать, куда от царя уйти упрятаться, и придумали Овернуться ясным соколом, полететь дальше далече, в чисто поле. Овернулся молодец молодец ясным соколом. Царевна кошка отпирала, сокол на кошечка посадила, соколку приговаривала. Полети, скалок, дальше-далече, в чист поле, А вернись скалок, в чистом поле, В семьдесят семь травин, и все в одну траву. Царь чернокнижник ночку просыпал, По утру ран вставал, ключевой водой умывался, Полотенышком утирался, затопил свою печку, Берет свою книгу волшебную, садился на ремещец стул, Начал читать, гадать, куда молодец ушел. Пошел молодец из царской палаты, Вышел на чист поле, овернулся вернулся серым волком, Бегал, бегал, рыскал, рыскал по всей земле, А вернулся медведем, Шаврал, шаврал по темным лесам, Тогда вернулся горностолем чернохвостиком, Бегал, бегал, совал, совал С под колоденки под корешки, Прибежал к царским палатам, А вернулся муравчиком. Катал-скатал с предцарскими окошками, овернул с соколом и надлетел над докошке, где царевна живет. Царевна сколка увидала, свое окошечко отпирала. Экой скалок хороший! Сел сколок на кошка, скачил на пол, стал прекрасной молодец. Царевна молодец встречала, за дубову столы садила, пили, пировали, панкетовали, чего надобно поправляли. И стали думу-думать, куда царя уйти упрятаться, И придумали — овернут с ясным соколом, полететь дальше далеч в чисто поле. Овернулся вернулся с ясным соколом, царевна кошка отпирала, сокол на корчик посадила, соколко приговаривала. — Полети, сколок, дальше-далечь в чисто поле. А вернись, скалок, в чистом поле, в семьдесят семь травин, и все в одну траву. Говорит царь слугам. Идите, слуги, в чистом поле. Какую траву найдете, в береме рвите, да все ко мне несите. В береме в охапку. Пошли слуги, нашли траву, вырвали, принесли царю. Царь сидит на столе, выбирая траву. И выбрал траву. Бросил через лево плечо, стал прекрасной молодец. Здравствуй, молодец! Здравствуй, царь вольной человек! Но я тебя опять нашел. Теперь надо б на голову спрячь. Нет, еще раз прятаться, последний. Ну, хорошо, ступай. Я буду за утро искать. Вышел молодец из царских палат. Пошел вдоль по улице, Вышел в чист поле, а вернулся серым волком. Побежал. Бежал, бежал, бежал, добежал до синего моря, овернулся щукой рыбой, спустился в синее море, вышел на землю, овернулся ясным соком. Поднялся высоконько и полетел далеконько, летел-летел по чистому полю, увидел на сыром дубу. У маговей птицы гнездо свита. Надлетел и упал в это гнездо. Маговей птиц на гнезде в той упору не было. После маговей птиц прилетела и увидала. на гнезде лежит молодец. Говорит маговей птиц, ах, какая невежа! Прилетела в чужое гнездо, упал, да и лежит! Забрала его в свои кукте и понесла из своего гнезда и несла его через синее море и положила царю-чернокнижнику под окошко. Молодец вернулся мушкой, залетел в царские палаты, потом овернулся кремешком и положился в огнивце. Царь-чернокнижник ночек проспал, поутру рано вставал, ключевой водой умывался, полотеншком утирался, затопил свою печку, берет свою книгу волшебную. Садился на ремещец стул, начал читать, гадать, куда молодец ушел. Вышел молодцы из старских палат, пошел вдоль по улице, вышел в чист поле, овернулся серый волк. Побежал. Бежал, бежал, бежал. Добежал до синего моря, овернулся с щукой рыбы, спустился в синее море, переплыл в синее море. Вышел на землю, овернул с ясным соклом поднялся высоконько, полетел далеконько, Летел, летел по чист полю, Увидел на сыром дубу у муговей птицы гнезда свита, Надлетел и упал на это гнездо. Падить слуги, в чист поле, Пройди, чист поле, синьё море, В корабле переплывите, ищите сырой доп доп рубите и гнезда тащите, и, мол, сюда Пошли слуги. Дуб срубили, гнездо искали, Рыли, рыли, молцы нет. Обратились к царю. Нашли мы сырой дуб, гнездо было, а молцы нет. Глядит царь в книжку, показывает книжку. Тут верно молодец. Нарядил царь, сам искать отправился. Искал, искал, рыл, рыл, не мог найти. Заставил сырой дуб мелко выклотен огонь, с с и не оставили ни одной щепинки. И, думаю, царь, хоть бы я молца не нашел, да чтоб он на свете жив не был. обратились во свое царство, живет царь и день, и два, и три. Потом служанка в утрях, утром встает, и огонь достает. Взяла из огнива плашку и кремешок. Положила труток, тюкнула плашкой через кремешок. Кремешок вылетел из руки, улетел через левое плечо. стал прекрасной молодец. — Здравствуй, царь, вольной человек. — Здравствуй, молодец. — Ну, нужно у тебя голову с плеч? — Нет, царь вольной человек. Ты меня три дня искал отступился, а теперь я сам явился. Теперь мне надо положить тепло я и царскую дочерь замуж. И тогда царю делать нечего стал. Веселым пирком скоро свадебкой сталь замолдся дочь в замуж выдавать, Повенчался с царской дочерью, стал царской зять, и дал ему царь полжить полбытья, А после смерть, чтоб на царстве сидеть.